Королевский ужин. В это время король сидел за столом, и немногочисленные приглашенные заняли места возле него, после того, как он обычным жестом пригласил их садиться. Хотя в то время этикет еще не был установлен окончательно, французский двор совершенно порвал с традициями простоты и патриархальной приветливости, которые можно было еще наблюдать при Генрихе IV. Подозрительность Людовика XIII мало-помалу изгнала их и заменила внешней пышностью, маскировавшей ничтожество этого короля. Итак, Людовик XIV сидел за отдельным столиком, который точно председательская кафедра возвышался над соседними столами. «Столиком», — сказали мы, — «поспешим, однако, прибавить, что этот столик был все же больше остальных». Кроме того, он был весь заставлен множеством разнообразных блюд — рыбы дичью, мясом домашнего приготовления, фруктами, овощами и вареньями. Молодой и сильный король, страстный охотник, большой любитель различных физических упражнений, обладал вдобавок горячей кровью, как все бурбоны. А известно, что от этого пищеварение совершается быстро, и аппетит скоро появляется вновь. Людовик XIV был грозный сотрапезник. Он любил критиковать своих поваров, но когда они ему угождали, то он не знал границ в своих похвалах. Сначала король съедал несколько супов, либо сливая их вместе и приготовляя что-то вроде массадуана, либо кушая их в отдельности и перемежая их бокалом старого вина. Ел он быстро и довольно жадно. Портос сначала ожидал сигнала Д'Артаньяна, по которому он сможет приступить к ужину, но, посмотрев на короля, он вполголоса сказал мушкетеру, «Мне кажется, можно начинать. Его величество дает ободряющий пример, посмотрите-ка». «Король ест», — сказал Д'Артаньян, — «но в то же время разговаривает. Устройтесь так, чтобы, если он случайно обратится к вам, у вас рот не был бы набит. Это невежливо и некрасиво». «Тогда лучше не ужинать», — заметил Портос. «Между тем, сознаюсь, я голоден. А тут все пахнет так соблазнительно, и щекочет мне сразу и обоняние, и аппетит». «И не думайте, пожалуйста, не прикасаться к кушаньям», — сказал Эртаньян. «Вы оскорбите его величество. Король обыкновенно говорит, что хорошо работает тот, кто хорошо ест, и не любит, чтобы у него за столом плохо ели». — Как же можно сидеть с пустым ртом, когда ешь? — спросил Портос. — Да очень просто, — отвечал капитан Мушкетеров. — Нужно только проглотить все, что будет во рту, когда король неожиданно обратится к вам. — Отлично. После этого разговора Портос принялся о закушанье с умеренным энтузиазмом. Король время от времени посматривал на гостей и с видом знатока оценивал способности нового гостя. — Господин Дювалон! — обратился он к нему. В это время Портос был занят рагу из зайца и только что положил в рот половину заячьей спинки. Услыхав свое имя, он вздрогнул и мощным движением глотки отправил кусок в желудок. — Слушаю, государь, — отвечал Портос заглушенным голосом, но довольно внятно. — Пусть господину Дювалону передадут это филе из барашка, — сказал король. — Вы любите барашка, господин Дювалон? — Государь, я люблю все, — отвечал Портос. — Все, что мне предлагает Ваше Величество, — подсказал Д'Артаньян. Король одобрительно кивнул головой. — Кто много работает, много ест, — продолжал король, восхищенный тем, что у него нашелся такой могучий сотрапезник, как Портос. Портос получил блюдо с барашком и отворил себе часть на тарелку. — Ну, каково? — спросил король. — Отменно, — спокойно отвечал Портос. — Есть ли такие нежные барашки в вашей провинции, господин Дювалон? — продолжал спрашивать король. — Государь, — сказал Пуртос, — мне кажется, что в моей провинции, как и повсюду, все лучшее принадлежит королю. Кроме того, я ем барашка иначе, чем кушает ваше величество. — Как же вы едите его? — Обыкновенно я велю приготовить себе целого барашка. — Целого? — Да, государь. — Каким же образом? — «А вот каким. Мой повар, он немец, государь, мой повар начиняет барашка сосисками, которые он выписывает из Страсбурга, колбасками, которые заказывает в Труа, жаворонками, которые он получает в Петевье. Не знаю уж, каким способом он снимает мясо барашка с костей, как курятину, оставляя при этом кожу, которая образует поджаренную корочку». Когда барашка режут ломтями, как огромную колбасу, изнутри течет розовый сок, и на глаз приятный, и на вкус восхитительный. И Портос прищелкнул языком. Король слушал широко открытыми глазами, и, принимаясь за поданного ему тушеного фазана, сказал, «Вот это едок, которому я позавидовал бы, каково целого барашка!» «Да, государь, целого!» «Подайте этих фазанов господину Дювалону, я вижу, он знаток». Приказание было выполнено. Затем, возвращаясь к барашкам, король спросил, «А это не слишком жирно?» «Нет, государь, жир вытекает вместе с соком и плавает сверху. Тогда мой стольник вылавливает его серебряной ложкой, нарочно для этого приготовленной». «Где вы живете?» — спросил король. «В Пьерфоне, государь». «В Пьерфоне?» «Где это, господин Дювалон?» «Недалеко от Бель-Иля?» «Нет, государь, Пьерфон, недалеко от Суассона. А я думал, что вы говорите мне о барашках, которые пасутся на приморских лугах. Нет, государь, луга моих эти не приморские, но ничуть не уступают им». «У вас превосходный аппетит, господин Дювалон. С вами приятно кушать». «Ах, государь, если бы ваше величество когда-нибудь посетили Пьерфон», Мы съели бы вдвоем барашка, потому что и вы не можете пожаловаться на аппетит. Д'Артаньян энергично толкнул Портоса под столом. Портос покраснел. «В счастливом возрасте, Вашего Величества, — заговорил Портос, чтобы поправиться, — я служил в мушкетерах, и ничто не могло меня насытить. У Вашего Величества превосходный аппетит, но Ваше Величество слишком разборчиво для того, чтобы Вас можно было назвать Большим едоком. Вежливость сотрапезника по-видимому, очень понравилась королю. — Вы отведаете этих сливок? — спросил он Портос. — Государь, Ваше Величество, обращайтесь со мной так милостиво, что я скажу вам всю правду. — Скажите, господин Дювалон, скажите. — Из сладких блюд, государь. Я признаю только мучные». Да и то нужно, чтобы они были очень плотные. От всех этих муссов у меня вздувается живот, и они занимают слишком много места, которым я дорожу и не люблю тратить на пустяки. «Господа», — сказал король, указывая на Пуртоса, — «вот настоящий гастроном. Так кушали наши отцы, которые понимали толк в еде, тогда как мы только поклевываем» и с этими словами он положил на тарелку белого куриного мяса, перемешанного с ветчиной. Портос, с своей стороны, принялся за куропаток. Кравчий наполнил бокал его величества. — Подайте моего вина господину Дювалону, — приказал король. Это была большая честь за королевским столом. Д'Артаньян нажал колено друга. — Если вы можете съесть половину кабаньей головы,